Криста, Элизабет, дети, Нильсон, Р., 47-й год. Элизабет позвонила Кристе с аэродрома. Как и было заранее уговорено, произнесла лишь два слова. Я тут. И положила трубку. Маленький пол тяжело перенес полет через океан. Три раза вывернула. Очень плакал. В отчаянии ударял себя маленькими кулачками в живот. Обиженно повторял. Здесь болит, но ну погладь же. Пусть перестанет. Питер смеялся. Смотри на меня, плакся, лечу и все. Как не стыдно. Еще говорил, я ковбой, я ковбой. Еще чего доброго наложишь в штанишки от страха. Маленький завопил от бессильной обиды. Продолжая бить себя в живот кулачком, он, захлебываясь слезами, пытался объяснить брату. — У меня же болит, понимаешь? Режет. Ну что же ты ничего не можешь сделать, ма? Я тоже всегда сердилась на маму, когда она не могла мне помочь, — вспомнила Элизабет. Наверное, это то, что мы рассказываем детям сказки, они убеждены, что волшебство естественно. И каждый взрослый обладает даром мага. Если не делает, чего хочется, значит, плохой. Правда. Бедная мама не знала, как решать задачи, а я её за это шёпотом ругала. Прости, мамчик. А вообще, наверное, нет ничего страшного, когда не можешь помочь маленькому. Если я сейчас не сдержусь и заплачу, Пол еще больше испугается. Она легонько шлепнула Питера. Не смей его дразнить. Видишь, как ему плохо. Теперь зашелся Питер. Он ведь так гордился, что с ним все в порядке. Мама должна быть рада. Лечу себе и ладно, а она... Пол сразу же перестал бить себя кулачками в живот, успокоился, опустил голову на руку матери и легко уснул. — Прости меня, Питер, — шепнула Элизабет. — Мне очень стыдно, а ты настоящий мужчина. Я тобой горжусь, правда. Я просто сорвалась, прости. Господи, подумала она. Даже братья радуются, если плохо всем вокруг. Откуда это у нас? Наверное, я ужасно поступила, но иначе полызвёл бы всех. Ах, да причём здесь соседи, сказала она себе. Это вышли бы капитан не в жизни забудет. Несправедливость родителей не забывают. То, что прощают чужим своим не спускают. А пол больше похож на меня. Я тоже радовалась, когда мама зря наказывала пат. Я переставал плакать, когда доставалось сестре испытовы удовольствие. Ужасно, такая крахотуля уже взял от меня самое плохое. Питер вылетит из парка. Как ему будет трудно жить с его добротой и девичьей обичливостью. Он хорошо дерётся, за дело отлепил соседского боба. А его нужно вывести из себя, иначе он никогда не поднимет руку. Господи, из парка. Сколько бы с тобой всё обошлось. Ведь если у Пола не получится, мы все погибнем. Кристина приехала через полчаса, сразу же нашла их в аэропорту, прижала к себе Пола, обцеловала Питера и Елизавет. Миленькие вы, мои, как же вы устали, совсем белые. Не очень-то обнимай, Пола, вздохнула Елизавет и его несколько раз вырвала. Кристина прижалась губами к потной шейке, мальчик зажмурился от нежности. Ах, какой сладкий запах, Боже. Есленькая со сладким Сейчас мы вас с тобой положим в ванну. А, да, Питер? Мы вместе ложимся в ванну, ответил старший. Ты что, забыла? Да, ответила Кристи. Забыла. Из-за больших расстояний всё значительно скорее забывается. К себе домой их одна к ней повезла. Отправились к докторанту Паулю. Там малышей вымыли и уложили спать. Елизавета устроилась с ними на одной тахте, словно тигрица, охраняющая детёнышей. Как можно уместиться на самом краешке 10 см спит на весу. Пауль постелил себе на полу, перебрался в прихожую. Кристина уехала в город, к обочке нашла Нильсена, как всегда работал. Тот, видав женщину молча кивнул, дождался, пока она вышла, отправился на набережную, где стояла яхта Анна Мария. Светы зажигать не стал, спустился к мотору, проверил запас бензина, пресной воды и масла. Потом поднялся на палубу, сел, скрючившись замер, сунул в рот свою души грей. Кристина заехала домой, выключила во всех комнатах свет, зашторила окна и выскользнула на тёмную улицу, чилизь двор, бросив свой велосипед у парадного. В 3 часа утра добралась до центрального почтамта, заказала разговор с Менхиным. Жакер, конечно же, спал сном младенца, к телефону подошёл после седьмого звонка. "Я, я был с родственниками", сказала Кристина. "В деревню". И, не дождавшись ответа, положила трубку. В четыре утра она вернулась к Паулю, попросила его взять на руки Питера. Пола прижала к себе. В пять были на набережной. В пять пятнадцать, когда только-только начало светать, Нильсон запустил движок и повел яхту в открытое море. — Вы пока располагаетесь в каюте, — сказал он женщину. — И готовьте завтра. Я подключил плитку в шкафу, молоко и яйца. Обожаю омлеты. Только свет не надо включать, ладно? А когда мы выйдем из бухты, и я лягу на курс, мы устроим пир. Если, конечно, не будет встречный судор. А даже если и будут. Сделаем стол на палубе, морской ветер пахнет яблоками. Не смейтесь вы, я говорю правду. Мальчики спали, прижавшись друг к другу на лавке, укрытой толстым пледом. Внутри хранились надувные жилеты и плотик. Елизавета и Криста сидели друг против друга, оставшись наконец вдвоём, когда можно спокойно говорить, поэтому молчали. Криста достала из кармана тёплой куртки пачку Lucky Strike. Елизабет заметила, что сигареты были раскорошившиеся, как у Пола, и заплакала. "Не надо", шипнул Криста, положив свою руку на её сцепленные пальцы. "Теперь всё в порядке, сестричка". Елизабет покачала головой. "Я не верю, когда всё идёт нормально". И снова боится спокойствия Крис. И вся издергалась. Мне постоянно хочется куда-то идти, что-то делать, смотреть в окно, не прячась, или кто-то там? "Всё в порядке", повторила она, глотая слёзы. А Спарк остался заложником. Где пол? Что с ним? "Ты знаешь, с ним всё в порядке", сказала Крис. "Давай постучим по дереву. Видишь, сколько здесь дерева?" Она заставила себя улыбнуться. Хотя дрожь, которая била Элизабет, передалась и ей. — Но у меня же нет маленьких, — сказала она себе. — Я должна быть сильнее. Сейчас мне надо вести ее. Не ей, старшей, а именно мне, потому что мое сердце принадлежит Полу. А у нее разделение между Спарком и маленькими Полом и Питером. Сразу трое. Это ж так тяжело. Невыносимо тяжело. Без детей жить проще сам себе хозяин. — Зачем ты лжешь? — спросила себя Кристо. — Кто тебя принуждает врать самой себе? — Гаузнеры, — ответила она, — пока в мире есть гаузнеры, очень страшно давать жизнь новому человеку, обрекать на те муки, что прошла ты. — Зачем? Бог дал тебе любовь, вот и люби. — Ну да, — возразила она себе, — а когда придет старость? — Ты хочешь, чтобы пришла старость? Неужели ты хочешь этого? — спросила она себе. — Старость — это тоже детство, но если ребенок мудр в своей первородности, то старики исполнены хитрость и недоверие, страха, не жизнь. О постоянное ожидание неизбежности конца. Нет, подумала она, ты не прав. Вспомни Ханса. Спортсмен, был заядлым охотником, гордился своим аристократическим происхождением, здоров как юноша. Он часто ездил с папочкой на охоту. Мне 55, но я чувствую себя двадцатилетним, но не обольщаюсь. 60 лет последний рубеж мужчины, потом всех нас надо отстреливать. Да-да, именно так, санитарный отстрел. Ведь дают же лицензии на старых лосей, в то время, когда охота запрещена. Надо освобождать вид от балласта. Перед самым началом войны Хансу исполнилось 64. Он был по-прежнему крепок, завел подругу, которую таскал с собой на охоту, обожал горячую еду и проповедовал необходимость постоянной близости с женщиной. Это натуральный женщин. Кристо как-то услышал его разговор с отцом. Знаешь, Кнут, я был у профессора Бларсена. — говорил папочке старик. — Ну, этого знаменитого, который занимается сексологией. Я спросил, сколько раз в неделю надо любить женщину. Знаешь, что он ответил? — Не догадаешься. Он просто рассмеялся. — Чтобы любить, надо любить постоянно. Если у вас сломана рука и вам наложили гипс, сколько времени потом придется ее разрабатывать, а? — Вот я так и поступаю. Но вообще есть физиологическая граница. Всех стариков, кто перевалил за 70-летний рубеж, надо отстреливать. Ведь дают же лицензию на старых оленей, когда охота в лесу запрещена. Балласт! Надо освобождать вид от балласта. — О чем ты думаешь? — спросила Элизабет, вытирая слезы. — Ждор какой, трезет в голову. — Надо было бы зайти в церковь и помолиться за наших. У вас есть протестантские церкви? — Не знаю. — Я не верю в церковь. Я в Бога верю. — Все мы дуры. Какие-то неполноценные. Элизабет утерла слезы на щеках ладонями. и по-детски шмыгнула покрасневшим носом. Больше всего я мучаюсь от того, что Спарк улетел отдать себя в залог без смены чистого белья, и носки на нем были не свежие. Мне стыдно, что подумает о его жене те люди, которые стерегут. Ну и бабу у него надо привезти хорошенькую кубиночку, очень заботливые жены. Крис, наконец, закурила, затянулась по-мужски очень глубоко. Думаешь, все это время... Мне не лез ссор в голову. У нас один биолог читает курс о взаимоотношениях полов. Рекомендует женщинам, мы же дисциплинированные, чистолюбивые, ставить себе ежедневные оценки за поведение. Это будет держать вас в кулаке о гарантии семейного баланса абсолютно. Я спросил, а может, лучше просто любить того, кого любишь? Не свою к нему любовь, а его. Не пропуская все. Происходящее через себя, через то, как на это посмотрят, а что подумают другие, и просто любить. И поэтому быть счастливой. Дай сигарету. Ты же не куришь. О, я раньше была такая заедлая курильщица. Элизабет наконец улыбнулась. Я бросила, когда вот этот должен был родиться. Она положила руку на голову Питера, совершенно не страшась, что мальчик проснется. Я бы не решилась, так подумала Кристина. Она про них все знает. Хотя никто ее этому не учил. Всему учат и математики, и хорошему тону, и сексологии. Вот только этому жесту научить не смогут врожденные. — Хочешь, погадаем? — спросила Кристина. — Веришь? — Да. — А я боюсь. — Я начну с себя, а потом погадаю на поло. — Если захочешь, потом погадаем на спарка. Элизабет снова улыбнулась и жалко, и растерянная. — Нет. — На меня. Я боюсь гадать на него и на маленьких. Давай погадаем на нас. Криста отошла в нос каюты и открыла дверки стенного шкафчика, где хранилась посуда. Отодвинула тарелки и достала из-за полки маленькую книжку в зеленом софьяновом переплете. — Называй страницу, — сказала она. — На меня. — Первые сотни открывать неинтересно, — сказала Элизабет. — Это все заставляли учить в колледже, — в зубах навязла. — Давай так. — Страница 207, сверху восьмая строка. — Жаль, что она не назвала цифру семь, — машинально подумала Кристина. Прочитала текст. — Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками? — Дальше, — попросила Элизабет. — По-моему, и так все понятно. — Что, дальше плохо? — Не знаю. — Дальше, — повторила Элизабет. — Я боюсь одной строки. Приходится много додумывать. Это ничего, если я закурю ещё одну сигарету, спросила Кристи, внук на спящих мальчиков. Вскользьме месте ответила Элизабет. Она снова держала себя, стала прежней, спокойной и чуточку снисходительной. Но снопди его отстат твоих, продолжила Кристи, от гумна твоего и отточила. Да иму, чем тебя благословил Господь. Помни, что и ты был рабом в стране египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я тебе это и заповедую. Если же он скажет, не пойду я от тебя, потому что люблю тебя и дом твой, возьми шило и приколи его ухо к двери, и будет он твоим рабом навек. Так поступай и с рабою твоей. Элизабет наконец весело рассмеялась, ничуть не опасаясь, что мальчики проснутся. А Кристо даже створки стенного шкафчика открывал осторожно, страшась, что запоют петли. Бетненькая, как же трудно ей, сердце разорвано на этой части. А я до сих пор не верю, что был по-настоящему мой муж. — Чему ты не веришь? — спросила она себя. — Потому что он твой или муж? Это разные понятия. В этом пустячном различии корень людских бед. Мой — собственность. Муж — это мужчина, который позволяет себя любить нежно и покорно принимает мою ласку. Мужчина — это сила вообще. Муж — сила, защищающая тебя. Вот в чём разница. У тебя было прекрасное гадание, сказала Элизабет, затягиваясь. Хочешь, я буду толкователем? Криста села рядом с ней, прижалась, ощутила её опавшую грудь. Вспомнила маму, дрогнула спиной, испугалась, что не сдержится, разревётся. Нельзя ни в коем случае, нельзя ей труднее, чем мне. Тебе холодно? спросила Элизабет, почувствовав, как вздрогнула спина Криста. Не простудилась? Нет, мало спала. совсем не спалобедненькой, сказала Элизабет, и подняла своё лоб ото тяжелыше листящие волосы. Ты как что у нас красивая, совершенно григовская девочка. Не сердись, я тёмная, но Григ был норвежцем или финн? Не сержусь, Листа прижалась к ней ещё теснее. Норвежцем. Но тебя будем гадать, обязательно. Страница 305, 12-я строка снизу. Не открывая книгу, Криста спросила: "Ты называешь цифры с каким-то смыслом или просто так?" Элизабет удивилась. "Какой смысл может быть в цифрах?" Криста убеждённо ответила: "Может. Я почему-то боюсь цифру 12. Хочешь перегадать?" "Так нельзя, давай уж, что делать, тем более всё чепуха". Криста нашла страницу. "Теперь иди и порази Амалика". "Дальше?" попросила Элизабет. "И истреби всё, что у него". "Дальше?" И не дай пощады ему. Дочитай до конца строфы Крис. Но предай смерти от мужа до жены, а тот рако до грудного младенца, от вола до давца, от верблюда до да осла. Чушь, да? Поболимся, сказал Элизабет. Какая же это чушь? Они замерли. Сигареты, оставленные в пепельнице, дымились. Кристина хотела потушить их, Элизабет махнула рукой и ерунда. Мгновения побыли каждая в себе самой недвижными. Потом Элизабет взяла свою сигарету, затянулась еще тяжелее. Знаешь, всегда все бывает наоборот. Чем хуже гадание, тем лучше в жизни. Верно. Я погадаю на поло. 407-я страница, 13-я строка сверху. Вот она зажмурилась. Читаю. «И сказал Господь иную...» Что было праведно в очах моих, выполнил ты над домом Ахавовым все. Поэтому сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле. Вошел Нильсон, потер, руки подул на пальцы, словно они замерзли, хотя день обещал быть теплым. — Дам, а где же омлет и кофе? Мы вышли в море, впереди по бортам ни одного судна на двадцать миль. У меня есть десять минут на отдых. Смотрите-ка, ни ветерка, ни тучки, полный штиль. Можно даже по теффон завести. Заведите, обрадовался Элизабет. У вас хорошие пластинки? Дельса наобернулся к Кристине. А ваши яхты хорошие пластинки, Мадам? Что бы тебе хотелось послушать, сестричка? Элизабет открыл наугад страницу, ткнула пальцем, загадала на парка, прошла первые строки: "Погибний день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек". Закхлопнула книгу в зелёном совьяне, заставила себя улыбнуться и сказала: С радостью послушала бы Пергента. На вокзале в Гамбурге было грязно и пусто. Восстановительные работы шли не шатко, не валко. Англичане, в отличие от младших братьев, пальцами по пальцам не ударяли, чтобы вдохнуть жизнь в разрушенную страну. Лицензии на открытие газет и радиостанций давали легко, без раздумий. Позволяли регистрацию только небольших фирм, не помогая ни строительными материалами, ни продовольствием. Сначала мы восстановим остров, разбитый немецкими фау, а уж потом решим, как быть с ганцами. Чем дольше они будут жить в руинах, тем спокойнее для Европы. Конечно, на этом этапе. Когда сами восстанем из пепла, поднимем их контролируя каждый шаг, чтобы не повторился 33-й год. Для этого сначала надо привить им вкус к демократии и научить искусству выслушивать мнения несогласных. А еще выбить из памяти преклонение перед железной рукой бога данного фюрера, когда каждый освобожден от обязанности думать. Выполнять легче. Инженеру платят в четыре раза больше мастера, потому что он придумывает. Это дорогого стоит. Джек Эр купил на перроне газеты. Их здесь было множество. От местных крошечных листков в две ладони до Вашингтон-Пост. Просмотрел новости. Начал с тех страниц, где печатали про скандалы. В случае чего информацию о Романе будут давать именно там, если, спаси бог, случится горе. Нет, все в порядке. Адольф Минжу дает интервью. Будет сниматься вместе с Робертом Тейлором в первом антикоммунистическом боевике. Молодой миллионер Анасис благодарит президента Труммана за помощь Греции, лишь это спасёт страну от большевизма. Маленький чёрноволосый крепыш с розочкой в лацкане смокинга на голове через в Нью-Йорке, окружён женщинами, которые на голову выше его. Ощутив на плечах чью-то руку, Джек одновременно услыхал низкий голос: "Не ту газету смотрите, мистер Р." Обернувшись, увидел низенького человека, не выше Анасиса. Как он мне до плеча-то смог дотянуться. Пиджак, поношенный, рубашка мятая, галстук съехал в сторону. Какой-то бутафорский. Такие носят люди с юга, правда, ботинки наши. Настоящие самоходы, подошва толстенная, верх пробит дырочками, образующими трафаретный рисунок. В американцах, значит, такие туфли только пижоны заказывают, лайковые, с длинными носами. Представьте, сказал Джакер, стремительно глядя в перрон. Ни одного человека, который мог бы казаться подозрительным, не заметил. Впрочем, бежать некуда. Да и потом, если что-то задумано, они окружили вокзал. Пасбука. Я не знаю, с кем говорю, но догадываетесь, заметил низенький Не скажу, что вы Гегель, но с меткой у вас американской горжусь. Я ваш коллега. Точнее говоря, коллега по прошлой работе. Я Райли из Федерального бюро расследований. Что я должен смотреть и в какой газете? В Нью-Йорк Таймс. Райли протянул ему мятый, скатаный в трубку весистый свёрток, как никак 48 страниц воскресный выпуск. Маккаир убит. Он был связан с Наци Вот почему он подставил под пулю несчастного Пола Роумана. — Что? — то самое. Роумана убили. Он пал смертью героя. Его похоронят на Арлингтонском кладбище с воинскими почестями. Макайро завербовал Абвер еще в 43-м в Мадриде. — Да вы читайте. Там все написано. — У вас есть сигарет? — Не курю. — Где? На какой странице это напечатано? — За Сошел. Давайте найду. Райли пролистал меотилисты, ткнув в фотографию. Мёртвый Макаер лежал на причале дока, руки раскинуты, лицо безображено гримасой ужаса и боли. Вот, сказал Райли. Гибель чиновника Центральной разведывательной группы. Джек стремительно прочитал заметку о том, что Макаер был перевербован обвером, ни слова только упоминались таинственные связи покойного с иностранцами. А где сообщение о Румне? Это пришло по служебным каналам. За вами тут смотрели немцы, поэтому мы вас маленько страховали не в защите. Ору мне, видимо, будет в вечерних выпусках. Где он погиб? По-моему, в Аргентине. Или в Рагвае. Когда похищал какую-то нацистскую шишку. Где тело? Везут на родину. А как фамилия этой самой шишки? Не помню. То ли Мюллер, то ли Мюллер. Могу ошибиться. — Но ведь здесь ничего не написано про то, что Маккайр был агентом Абвера. — Сразу что вы валют, что ли? — Райли посмотрел на Джек с недоумением. — Я же делюсь с вами служебной информацией. — Ладно, едем. Надо отыскать яхту. Миссис Роуман надо отправить на военном самолете в Вашингтон. Вдова должна принять участие в церемонии похорон. — И все же он достал Мюллера, — тихо сказал Джек, аж мыгнув носом. — Он достал того года. — Бедненький. Такой славный парень, Райли. Такой американец их. — Вы голодны? — спросил Райли. — Может, заедем ко мне, перекусим? Или сразу на аэродром? — Зачем? — удивился Р. — Почему на аэродром? — А как же мы найдем яхту? — Яхту? — задумчиво переспросил Джек. — Яхту. Сначала я бы хотел купить несколько экземпляров этой самой Нью-Йорк Таймс. Райли достал из кармана жетон, предъявил Джеку. — Это не игра. Я понимаю, что вы хотите перепроверить. — Вон Киоск, валяйте, покупайте. Жду вас у выхода. Военные машины сразу увидите. Эр купил целую кипу газет, экземпляров семь. Просмотрел все номера. Всюду труп Маккайра. — И эта гнида выгнала Роумена, — подумал он с яростью. — Сколько же таких нацистских гнид затаилось в мире, а? Он отчетливо вспомнил Робмана, вспомнил его заросшие щеки и мешки под глазами, а ещё мятые лаки Страйк. Это был настоящий шик. Мало кто понимает толк в настоящем шике. Он был шикарным мужиком, по-настоящему шикарным. Он даже говорил с шиком. Небрежно, рассеянно, совершенно не думая о том, какое производит впечатление. Имеешь уши, слушай, если не дурак, поймёшь. Некоторые вдалбливая цытятс доказывают А этот говорил вслух, что думал, только поэтому я ему и поверил. Как несправедливо, самых хороших убивают первыми, гниды живут до старости. — А как же я скажу об этом Кристе? — подумал он. — Я не смогу. Она заплачет, а я не знаю, что делать, если женщина плачет. Вообще-то она молодая, найдет себе кого-нибудь такой красивый. — Если бы уродина, тогда прощай жизнь. Кому нужна кривоногая или там рябай? "Сюда же, сюда", откликнул его Райли на привокзальной площади. Сидел в военном джипе, за рулём солдат. "Я был таким же 3 года назад", подумал Эр. "Даже ещё моложе. Только этот не воевал, слишком шустрый. А если Райли специально привёз в этот киоск фальшивые газеты?" спросил он себя. "В таком джипе, буйвола, привезёшь не то, что стопку газет. Заедем в город?" спросил Джек. "Или сразу на аэродром?" как хотите. Если голодно, можно заскочить ко мне, сделаем сэндвичи. — Вы где живете? — На вилле, около озера. — Едем через центр. — Пожалуйста, — легко согласился Райли. — Как угодно, выбирайте маршрут. В городе, заметив киоск, Джекер попросил затормозить. Шофер сразу же нажал на педаль. Окупанты что хотят, то и творят. Пересек улицу поперек, въехал на тротуар, распугав двух старух с собачками. — Да. Райли покачал головой, пробормотав: "Ну и недоверчивый". Он купил стопку Нью-Йорк Таймс, вернулся в джип, перелистал страницы. "Нет, на вокзале было не липа, такое организовать невозможно. Райли не знал, куда я попрошу ехать. В особняке было чисто и пусто, как в клинике. "Временно в гостях у англичан", пояснил Райли. "Не охота обживаться, да и потом срок командировки подходит к концу. Пусть сменщик обустраивается, если хочет, мне тут противно". Я ненавижу Гансов. Виски есть? спросил Джек Р, сорисовав в холл. Ничего тревожного, козянщина. Я одного шмесь не стал пить, ответил Райли. Почему? Хочешь выпить за покой души пол-романа? На яхте есть радиосвязь. Джек снова насторожился. А в чём дело? Если связи нет, объяснил Райли, придётся прыгать с парашютом. Будет плохо, если миссис Роуман узнает о трагедии. От незнакомого человека. Откуда вы знаете, что я умею прыгать с парашютом? И тут Райли взорвался. Ну знаете, хватит. Откуда я знал, что вы приедете в Гамбург? Как я узнал вас и всех пассажиров? Вы же у нас работали, всем известно, что перед операцией исполнителю передают полную информацию про объект. Думать мне доставляет желание 300.000 в самолёте над морем выискивать эту чёртову яхту. Жально шоу человека, которого убили нации только поэтому я лечу с вами. Полне мог бы отправить кого из молодых. Их у меня трое, все болтусы, только бы заниматься джиу-джитсу. Не сердить, сказал Джон. Просто вы не были знакомы с Романом. Это был человек настоящей пробы. Таких мало. А прыгать, поддав стакан виски, вполне допустимо, ещё приятное ощущение свободного полёта. Выпить надо. Или внутри маленько познабливает нервы. Мама всегда давала горячего чая с вином, если я возвращался с бейсбола измученный, ту успокаивает. Радиосвязи на яхте нет. Я велел её отключить, всяко может быть. В дело включён синдикат, с ним шутить опасно. Пять свидетелей на борту да ещё каких. Если бы Райли промолчал, Джек Эрнчил бы заново анализировал ситуацию. Про то, что на борту, кроме Кристы, находится миссис Спарк с детьми, и Нильсон знал только он. Райли, однако, вскинул голову. — Какие еще пять свидетелей? — Меня не интересует никто, кроме миссис Роуман. Плевать я хотел на этих ваших четырех человек. — Знаете, что определяет драматургию Ипсена? — Его перегюнта. — задумчиво говорил Нильсон. Он словно бы не глотал, а растворял кофе во рту. культ энергии. Возьмите его раннюю драму "Пир в Сульхауне". Декорации средневековья проблемы сегодняшние, те, которыми жил сам Бунтар Ибсен. Он уехал в добровольное изгнание, когда мы оставили в беде датчан, позволив немцам взять Шлезвик, и всю жизнь посвятил созданию символа подвижничества мужчин. А уже перед концом понял тайную энергию женщин. Критики писали, что Пергюнд — это схема, герои лепят второстепенные образы, да и вообще, мол, это автобиография Ипсена. Никто не хотел понять, что наш Ипсен утвердил в мире новый тип мужчины, который готов на все во имя захвативший его страсти. А женщины Ипсена полны затаенной страсти, ищут достойного, не могут его найти, и поэтому придумывают символ.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 Терс смеялась. Ух, какая ревнивая. Это же Джек Эр. Смешной парень, сказал Нильсен. Большой ребёнок с хваткой старого боксёра. Его самое любимое слово должен. Он меня задавил этим своим вы должны. Я подказал ему, между прочим, стареей и сломался. А он вдруг сказал: "Вы же норвежец? Это у вас написан строитель Solness". В старости нет, есть пора расцветы таланта. Человек так много и может. Он должен реализовать себя так давно, себе придёт молодость. Ещё посмеялся. У меня нет гильды, которая бы вдохновила на порыв. Женщина начало и конец подъёма мужчины. Мы делаемся сильнее, когда нам так говорят, правда, Крис? сказала Элизабет. Женщина нуждается в похвале. Это её подстёгивает, как школьника. А доме эти мы не нуждаемся, спросил Нильсон. Не меньше, чем вы. Меньше, убеждённо ответила Элизабет. Вы львы. Лежите себе в пустыне, созерцаете мир, а нам надо постоянно делать так, чтобы вы не переставали обращать на нас внимание. Любили своих детёнышей, приносили пищу, защищали дом. Что мы без вас можем? Не будь вас здесь, что бы с нами стало? Нильсон улыбнулся. Нет, вы продолжайте, продолжайте. Мне нравится, как вы говорите. Я себя по-новому ощущаю, даже рычать хочется. Или вы не рычат? сказал Кристина, прислушиваясь. Я их подолгу наблюдала в зоосаду. Они рыкают. И то редко. Слышь, это не самолёт кружит? Вот они, сказал Жакер. Это её яхта. Зачем же вы попросили её отключить радио? с окружённо сказал Рай. Передали бы им все и вернулись в Гамбург. А так вам придется видеть лицо несчастной женщины. Так у вас же не гидроплан, мы же не сядем. Поднимемся, прыгните с парашютом, пусть поворачивает в Осло, и сразу же отправляйтесь в наше посольство, там, что знают, отправят на военном самолете. Я могу ее сопровождать? Райли недоуменно развел руками. Вот об этом мне не говорили. Обсудите на месте. Берите парашют, я помогу вам надеть. Он десантный, с надувной лодкой. Мы вас сбросим перед носом яхты они наверняка услышат шум мотора. Когда джек-эр дёрнул кольцо рывка не последовало. Он задрал голову, парашют не раскрылся. Дёрнул кольцо ещё раз. Свист ветра в ушах становился пронзительным. Ощущение, что где-то рядом вот-вот взорвётся бомба. Он осторожно потянул аварийное кольцо и снова толчка не последовало. — Твари! — подумал он. — Зачем же так? — Ну нет, не выйдет! — явился он. — Сейчас я постараюсь опустить ноги вниз. Только не упасть и в воду плашмя. Я выйду ногами, только бы вытянуть их, господи, мамочка бедная моя! Как же ты была права, когда говорила! Мамочка милая, как ты будешь там од... Райли поёжился и сказал пилоту: "Передайте на базу координаты. Пусть высылают профессиональных парашютистов. 12 человек не меньше. А мы будем барражировать. Горючего хватит".